Для огромной части советской интеллигенции все это было чересчур. Кочетов, как ретроград и старинист, и так не был слишком любим в своей среде. Но здесь разум обратился в объект издевок, пародии и натуральной ненависти. Его роман был воспринят как донос, а это был роман отчаяния. Он прокричал «Очнитесь, вас всех снесет грядущей волной». Крик потонул в хохоте. Против Кочетова был не только круг Евтушенко, Акуджавы и Аксенова, не только круг Солоухина и Глазунова, но и весь шестидесятнический кинематограф, и весь прогрессивный советский театр, и даже многие фронтовики, и даже Симонов. Наконец, власть, потому что восприняла эту книгу и по делам, как памфлет о своей беспомощности перед неизбежной катастрофой. А они-то были уверены все под контролем уверены в том, что все балансы соблюдены. При том, что роман вызвал колоссальный интерес, что называется простых читателей, тот самый Суслов, что в свое время помог выстроить Кочетову карьеру, приказал свернуть едва начавшиеся обсуждения романа в советской прессе. Могли последовать куда более строгие организационные выводы. Падению Кочетова аплодировали бы и слева, и справа. 11 ноября 1969 года Шолохов написал Брежневу письмо. По литературным делам мне хотелось бы сказать об одном. Сейчас вокруг романа Кочетова «Чего же ты хочешь?» идут споры, разноголосица. Мне кажется, что не надо ударять по Кочетову. Он попытался сделать важное и нужное дело приемом памфлета, разоблачая проникновение в наше общество идеологических диверсантов. Не всегда написано им в романе на должном уровне, но нападать сегодня на Кочетова вряд ли полезно для нашего дела. Шолохов по-прежнему был уверен, что дело у него с вождями общее. С Кочетовым он расходился по большому счету, если только стилистически. Зато Шолохову было очевидно, что он не слишком ошибся в своих давних к нему симпатиях. Шолоховскую просьбу учли. Кочетова оставили на должности главного редактора «Октября» и не подвергли публичной критике. Однако его роману не дали хода ни в Москве, ни в Ленинграде, Милостиво позволили издать в Минске, минимальным по тем временам тиражом в 60 тысяч экземпляров, и больше не переиздавали никогда. Роман скоро забылся. Спустя четыре года больной раком кочетов, не дописав очередной своей книги, покончит жизнь самоубийством. В июне 1970 года Шолохов написал писателю Анатолию Калинину, теперь уже тоже депутату Верховного Совета, деловое послание. Уважаемый товарищ-депутат, что же это вы так плохо работаете в области религиозной и почему ваши избиратели обращаются ко мне? Почему до сих пор вы не открыли храм Святого Иоанна Богослова? И С. Погорелов готов приехать на освещение этого храма и принять в этом мероприятии самое деятельное участие, то есть выпить одну вторую ведра церковного вина пухляковского производства и помолиться вместе с остальными верующими за здоровье депутата Калинина, чтобы у него не болело ни сердце, ни горлышко, ни вся внутренняя начинка. Обнимаю вас, старый церковник и не менее старый ваш друг М. Шолохов. При всем, даже не Щукаревском, а Зыковском, вперемешку с Лопахинским иронизме данного послания, смысл его прозрачен. На правах старшего товарища коммунист Шолохов наставляет младшего, между прочим, 54-летнего, написавшего к тому времени все части уже экранизированного романа «Цыган», всенародно известного писателя Калинина. «Надо открыть храм», – пишет прямым текстом Шолохов. Подписываясь «Старый церковник», шутил он весьма в меру, ведь далее следовало и не менее «Старый ваш друг». Держа внешнюю дистанцию с практической религиозной жизнью, Шолохов, безусловно, осознавал огромный контекст православия и пребывал в этом контексте на уровне не формальном, а содержательном. Раз за разом отстаивал Вешенскую церковь от сноса. Священное Писание при случае цитировал на память, знал житие своего небесного покровителя Михаила Муромского, помнил все церковные праздники. В его прозе это проявляется ненавязчиво, но предельно убедительно, Какими бы ни представали в донских рассказах и тихом доне священники, Шолохов никогда не допускал в описании церковного обихода никаких ошибок, характерных даже для русских классиков первого ряда. Здесь сказались не только идеальная гимназическая память, но годы, проведенные в семье богучарского священника. Христианские аллюзии есть, как мы помним, в «Поднятой целине», Безусловно, притчевая структура судьбы человека. Поразительно точно дана сцена молитвы Ивана Звягинцева во время фашистской атаки в романе «Они сражались за родину», коротко и настойчиво шепча одно и то же «Господи, спаси, не дай меня в утрату, Господи». Казак Василий Грязнов вспоминал одно из появлений Шолохова на передовой в Сталинграде. «Солдаты нашего окопа окружили его, а я и говорю ему, может, вы, Михаил Александрович, и молитву какую от пули знаете?» «Знаю», — отвечает Шолохов, — «и те молитвы, что имеются в Тихом Доне, и новые. Много знаю молитв, но сейчас у меня в уме и в сердце одна. Начинается она, други мои, так. Во имя отца и сына и матери моей ни шагу назад». Но наиболее показателен в этом смысле, конечно же, Тихий Дон. Вот Мелиховы сватываются к богатым казакам Коршуновым. «Сводить жениха с невестой», — пишет Шолохов, — Порешили на первый спас. В этот день православная церковь чтит память трех святынь, животворящего креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. Приехал проведать невесту Григорий на Успение, другой церковный праздник, посвященный воспоминанию кончины Божьей Матери. Пахать вместе Григорий с Натальей едут за три дня до покрова. Даты церковного календаря, определяющие сам ход жизни, будто бы слиты с движением времени и природы, с нарастанием напряжения в романе приобретают мощнейшее символическое значение, предупреждая о неизбежности грядущей катастрофы. В предпасхальные дни Наталья совершает попытку самоубийства, страшный грех, избыть который придется ей самой. Историей принения отряда Подтелкова в пасхальный день завершается вторая книга романа. Командиры пытались убедить подтелковских казаков в том, что нужно прорываться с боем сквозь окружение, но те отмахнулись. «Святая Пасха, мы будем кровь лить!» Не белые, а красные казаки проявили христианское нежелание устраивать братскую бойню. Какой бы белый офицер стал такое писать в своем романе? Показательны в этом смысле разговоры между плененными казаками из подтелковского отряда с теми, кому они добровольно сдались в плен. «Тю, однокашник, тебе каким ветром занесло!» «Ну, здорово, здорово, Прохор! Слава Богу! Чудок мы с тобой, бой не учинили! А помнишь, как подо Львовом за австрийцами гоняли?» «Кум, Данила! Кум, Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» — слышался звучный чмок поцелуя. Двое казаков, разглаживая усы, глядели друг на друга, улыбались, хлопали один одного по плечу. Рядом другой разговор. «Нам и разговеться не пришлось!» «Да эти вы ж большевики, какое вам разговение?» ну к что ж, большевики большевиками, а в Бога веруем?» «Хо, брешешь? Истинный Бог!» «А крест носишь? А вот он!» Из здоровой широколицей красногвардеец-казак топыря губы расстегивал ворот гимнастерки, доставал висевший на бронзово-волосатой груди позеленевший медный крест. Старики с вилами и топорами из отрядов по поимке бунтовщика Подтелкова изумленно переглядывались. Огутарили, будто вы отреклись от веры Христовой. Вроде бы уж сатане передались. Слухи были, будто грабите все церкви и попов уничтожаете. Брехня, — уверенно опровергал широколицый красногвардеец. Брехню вам, сучивают. Я перед тем, как из Ростова выйти, в церковь уходил и причастие принимал. Шолохов приводит три реплики трех действующих лиц, словно бы настаивая, Перед нами не просто православные, но еще и верующие люди. Тем не менее, всех их в день Пасхи, когда православные славят воскресшего Бога, казнят, тем самым заранее определив неизбежность кошмара, что воспоследует за убийством казаками же своих братьев во Христе. Гибель казачества, как сословие Шолохов, увидел здесь библейским воздаянием, коснувшимся и малого числа виноватых, и бесчисленных невиновных. Но любить своих растерзанных и красных, и повстанческих братьев он не переставал никогда. Более всего он, конечно же, хотел, чтобы всех их отмолили, чтобы гражданская война более не вернулась в его благословенную осененную крестом землю. Реабилитация казачества, начавшаяся накануне войны в силу причин самого разного толка, сошла на нет. Донцы, уходившие на фронт в составе казачьих подразделений, возвращались домой как демобилизованные советские солдаты и шли в колхозы как советские колхозники. Никакой необходимости реанимировать казачье войско после окончания войны у Сталина не было. Казачество превращалось в исторический артефакт. Но рано это у Шолохова не заживало. Он же видел этот мир, он вырос среди казачьей цивилизации, он подарил эти человеческие характеры, эти песни, эти степи всем континентам. Донские рассказы и Тихий Дон читали теперь в таких уголках земли, где и слово «казак» прежде не слышали. Да и что знали о казаках даже европейские народы, англичане, американцы, пока не случилось явление Шолохова. 19 июня 1970 года он напомнил в письме Брежневу об одной дате. В этом году исполнялось 400 лет Донскому казачеству. Точкой отсчета еще в царское время... Было принято считать 3 января 1570 года, когда Иван IV, направляя своего посланника Ивана Петровича Новосильцева к султану оттаманской порты Селиму II, вручил ему грамоту на Донец с северским атаманом, казацким и казаком всем без отмены. Это первое известие о переписке русского царя с осевшими на Дону и его притоках казаками. Вольными людьми Великоросского, Запорожского, Тюркского происхождения, выбравшими себе жить на окраине Московского царства, находясь в постоянной войне с Крымским ханством, кочевыми племенами Османской империи. Примерно тогда же казачьи городки объединились в Великое войско Донское, представлявшее собой военную общину. Казаков на всем Дону и его притоках насчитывалось к тому времени не более 10 тысяч человек. К 1870 году на государственном уровне торжественно отмечался 30-летний юбилей войска Донского. Спустя сто лет Шолохов задумался о повторении праздника. Хотя, конечно же, в письме Брежневу на опыт Александра II не ссылался. Отмечавшийся в 1970 году столетие со дня рождения Ленина исключало любые казачьи празднества до того, как окончится чествование вождя мирового пролетариата. Ленин, как известно, родился 22 апреля, и Шолохов осмысленно писал Брежневу с некоторым запозданием летом, чтобы у власти была возможность максимально разнести по времени ленинские и казачьи мероприятия. «Мне думается, что умалчивать о 40-летии казачества, — пытался убедить Шолохов Брежнева, — Едва ли целесообразно, хотя бы по одному тому, что умолчание может вызвать нежелательную реакцию и у нас внутри страны и на Западе. И не лучше ли будет, если Политбюро примет решение, обязывающее центральную печать посвятить 400-летию небольшие, но квалифицированные статьи, а Совмин РСФСР решит вопрос о создании в станице Старочеркасской историко-архитектурного ансамбля. К своему письму Шолохов приложил записку о бедственном состоянии памятников в станице Старочеркасской, бывшей станице Войска Донского, Воскресенского войскового собора, Ратнинской церкви, дворца и подворья Атамана Ефремова, дома Атамана Кондратья Булавина. В тот же день писатель направил председателю Совета министров РСФСР Геннадию Воронову письмо на ту же тему. В обращении к вам мне хотелось бы несколько подробней обосновать свое предложение, продиктованное единственным желанием не уронить достоинства державы российской сделать все необходимое, чтобы вырвать инициативу из рук белогвардейского отребья. Нет сомнения, что донские и вообще белые эмигранты будут широко отмечать 400-летие войска Донского. А что же мы, подлинные наследники Донского края? Будем молчать и делать вид, что мы, Иваны, не помнящие родства? и не чтящие историю Родины? Дон дал России Ермака, Пугачева, Разина, Булавина и многих других славных сынов. Надо скромно, но с достоинством отметить этот юбилей и не дать возможности отщепенцам Родины представлять эту часть России в дни ее 400-летия при нашем необъяснимом молчании. И в отношении станицы Старочеркасской надо что-то делать. Люди окраинного уголка России, некогда населявшие его Веками стояли на рубежах Родины, и необходимо сохранить для истории и потомства хотя бы то, что осталось вопреки нашему пренебрежению к памятникам родной страны. Почему бы вам, Геннадий Иванович, не послать в Старочеркасск авторитетную госкомиссию историков, которая установила бы, какие объекты и ценности нуждаются в реставрации и сохранности? Ведь украинцы сделали же нечто подобное в бывшей Запорожской сече, а мы, выходит, лыком шиты? Шолохов здесь походя поднял тему застарелую и больную. В гражданскую войну сепаратистские настроения коснулись сразу и Украинской республики, и войска Донского. Объявили об автономии, а после и подали на отделение и первые, и вторые. В Киеве обосновался Скоропадский, вслед ему пришел Петлюра, на Дону была создана добровольческая армия, здесь случилось Вешенское восстание». Большевики замерили и втянули обратно в страну и Днепр, и Однако украинцам достались неслыханные преференции, им отдельную республику предоставили, и мову легализовали, и национальные празднества устраивали с завидным постоянством, и в числе прочего организовали настоящий культ запорожского казачества. А дан сам чего? Репрессии и расказачивания? Где же справедливость? Шолохов, по крайней мере для вида в партийной переписке, не снимал вины с белого казачества и уж точно презирал всех коллаборационистов из числа донской эмиграции, пошедших в служение Гитлеру. Но и украинцы, в том числе потомки запорожских казаков, они что же не без греха, намекал он. От чего им все, а нам данцам ничего? Финал письма был одновременно остроумен и даже дерзостен. Очень прошу вас лично обратить внимание на донскую частицу РСФСР. Ведь вы же не только председатель Совмина, но еще и русский человек». Власть откликнулась, быть может, не в той мере, как надеялся Шолохов, и все же. Четырехсотлетие решили праздновать, причем не в Москве, а в Ростовском государственном университете, отписавшем по этому поводу в ЦК. Празднование юбилея привело бы к искусственному выделению казачества из общей массы населения казачьих областей, к возрождению былых различий между казаками и иногороднями, которое стало уже анахронизмом. Тем не менее, 10 сентября 1970 года секретариат ЦК КПСС принял постановление о письме товарища Шолохова М.А. Оно гласило необходимо поддержать шолоховские предложения в части опубликования статей, посвященных истории Донского казачества, в Центральной и Ростовской областной печати и в части создания в станице Старочеркасской историко-архитектурного музея. О том было дано соответствующее поручение Совету министров РСФСР. В Шолуховской подаче по всей стране пройдет вал публикации о многовековой ратной казачьей страде во славу Отечества. Памятники в Старочеркаске спасут, отреставрируют, восстановят, откроют музей Донского казачества. Шолухов немало еще до того музея сделает. В те примерно годы кто-то из очередных гостей запомнил симптоматичный диалог, Приезжий поинтересовался у прохожего. «А где Шолохов живет?» А в ответ услышал. «Барин-то? А вон тот дом!» Возможно, это прозвучало с доброй иронией и тем не менее. Ленинскую премию за роман «Поднятая целина» Шолохов отдал в распоряжение Каргинского сельсовета на строительство новой школы в Каргинской. Отличную, кстати, школу отстроили рядом с той, где беззаконный Шолохов учиться начинал. Про сталинскую премию было сказано выше. Каждая из этих премий являлась, по сути, состоянием. Барин. Преодолев кризис после всех обрушившихся в 50-х хворей, Шолохов сумел встретить старость бодрым, крепким еще мужиком. Накинув на плечо ружье, он, оставшийся заядлым охотником, наматывал то по Донским степям, то по Уральским десятки километров в Казахстан Шолоховы так и ездили с редкими перерывами каждый год, а иногда и по два раза за сезон, рыбалка и охота за гусями. Добычу до Вешенской довозили редко, все на обратном пути раздавали товарищам да знакомым. Не за добычей преодолевали такие расстояния, а за счастьем. Мария Петровна говорила казахстанским друзьям, «Еще только начинаем укладываться в дорогу к вам, а уж душа поет». Скоро Урал, охотничьи окопчики в полях, на путях пролета птицы. Как же любим мы ваши места, как к самой большой родне едем сюда. Весной 70-го Шолохов писал другу семьи, жившему в Уральской области писателю Николаю Корсунову, про донскую погоду. В природе стала преобладать серость и нудность, как в литературе. А это значило охотничье сердце звало его на восток. 14 сентября писатель и его все вынесшая жена были в Приуралье на острове Бобровом. Корсунов запомнил писательскую супругу такой. «Мария Петровна – страстный охотник-рыболов. Никогда ее не страшили тяжести бивачной охотничьей жизни. Многие часы она может высидеть в окопчике под дождем и снегом, ожидая налета дичи. Однажды Мария Петровна убила гуся в лед, и он упал под ноги казахскому всаднику». Через краткое время, кажется, вся степь знала, что шолоховская жена – стрелок каких не бывает. Даже лучше мужа, который был, безусловно, славный охотник. Это подтверждали все его знавшие. Мария Петровна смеялась. Одним выстрелом муж переиграла. Не ошибся шолохов тогда в Букановской. Скрепились они в неразрушимую божью пару. Выезжали на охоту, загрузив машину с карбом на месяц вперед. Курочку и петушка брали с собою – Жили то в палатке, то вовсе в шалаше, курочка неслась у Шолухова на подушке. Петух жил под машиной оттуда по утрам ку-кареку. На казахской земле Шолохов, пользуясь славой и влиянием, принудил местное руководство организовать заказники, чтобы остановить катастрофическое браконьерство. Занимался спасением озера Челкар и Камыш Самарских озер, его слушались. Да и работать с какой-то порой он мог только здесь. Дома поток гостей и просителей не прекращался почти никогда. В Казахстане едва попадали в любой городок, тоже случались приемы и посиделки. Слишком многие хотели приветить писателя. Но, кажется, он и сам старался теперь держаться. «Манечка-косолапочка?» – спрашивала жену вечером. «Я же не набрался сегодня». «Нет-нет, сегодня ты молодец». В 71-м, в первых числах апреля Шолохов... В последний раз выступил на московском партийном съезде, а в августе снова был у старых своих казахских друзей. В тот год они заметили первые изменения, случившиеся с ним. То, что не лез в сырость, слякоть, берегся, чтобы не обострился ревматизм, это понятно. Но он стал, что ли, сентиментальней?» Рассказывал, улыбаясь. «Сидели мы с Марией Петровной в лодке, а у противоположного берега гусиное семейство купалось». Взрослые из дюжину гусят, столько шуму, брызг, ныряли как. Потом малыши вылезли на бережок и буквально полегли все на солнцепёке. До того укупались, что и крылышки, и лапки, и головы, все в разброс. Все уснули до единого, ну просто как ребятишки. Пробыли в тот заезд в Казахстане Шолохова больше месяца. С 12 августа по 18 сентября объездили все любимые места, и за всё это время Шолохов не сделал ни одного выстрела. Иной раз спрашивает, чего он не писал в последние годы. А чего бы не спросить, отчего он не стрелял? В том году спросили. «Гуси худые», — сказал он, — «жалко». Тогда Шолохов навестил Александра Твардовского в больнице. Специально явился из Вешенской. Твардовский перенес инсульт, говорил с трудом, у него обнаружился запущенный рак легких. Жить ему оставалось совсем ничего». Никогда ведь они не дружили, но теперь, глядя на уходящее свое поколение, Шолухов жалел всех. Поустовский умер еще в 1968, Чуковский в 1969. Какие-никакие, о собратье по ремеслу. Поустовского Шолухов всегда ставил очень высоко, о Чуковском, после всех высказываний его дочери думать не хотелось, но тоже ведь одна эпоха. Леонид Соболев умер в 71 в феврале, Юрий Пермитин в апреле. Хрущев, закадычный гость Вешенский в сентябре. В 72 году Шолуховы снова приехали в Приуралье. Поездка сразу не задалась. Внук Шолоховых, сын Маши Андрюшка, был случайным образом сбит машиной посреди степи. Пришлось положить пацана в больницу. У Шолухова случился первый приступ диабета. «Все, наверное, отъездились», сказала Мария Петровна. «Это действительно был последний их приезд». Впервые они оказались здесь 30 лет назад, в 42 Из и с 45-го ездили будто в рай на побывку. 27 лет пролетело, как дикий гусь над головою. Ищи теперь следы в небе. Мария Петровна, вспоминали с ним при Уралье и говорили друг другу, самые счастливые дни в жизни провели там.